Глава 26. Грани кубов больше не сияли. А это значило, что они все уже наполнились энергией. Это было плохо. Я рассчитывал, что несколько кубов останутся активными и продолжат поглощать энергию. Это бы означало, что ее на том свете не осталось, и я бы спокойно их деактивировал, уверенный, что пожиратель душ исчез раз и навсегда. Но нет. Кубы выкачали прорву энергии. Хватило бы на существование не одной сотни тысяч душ. Что ж, видимо, придется возвращаться и повторять все сначала. Добывать выжимку нефритового дерева и создавать артефакты. Рано или поздно энергия у врага должна закончиться. Но стоило мне обернуться к выходу, как послышался знакомый замогильный голос. «Поздравляю! Ты нашел способ меня убить». Он звучал тихо, словно на последнем издыхании. «Но не убил», — ответил ей сильнее, сжимая лежащее в руке копье. Жаль, что души пожирателей здесь не видно. Иначе бы рубанул по ней со всей мочи. Почти убил. Будем честны, мне осталось энергии минут на пять. Я же не верил ему на слово. За всем этим может скрываться очередная хитрость. Сделал еще два шага по направлению к порталу, но пожиратель душ продолжил. Считай, что от меня ничего не осталось. Но я потрачу последние крупицы сил на то, чтобы ты знал, что сотворил. Я не отвечал. Иначе он сейчас оставит какую-нибудь загадку, которую я должен буду раскрывать половину жизни, а в итоге она окажется бредом сумасшедшего. Я пришел в этот мир не один, чтобы ты там не прочел в легендах. И убив меня, ты освободишь еще большее зло. Ха. Жаль, что я этого уже не вижу. Против такого ты не сможешь противостоять, никто не сможет. А теперь прощай. Голос растворился в пустоте. Сразу стало холоднее, чем обычно, словно мой свет перестал согревать. Или же мне так кажется, потому что развеянная в воздухе энергия жизни давала этому месту толику тепла. А сейчас здесь не было ничего, кроме самой смерти виднеющихся вдали силуэтов обычных привидений. Я поспешил выйти. Сработало? В один голос спросили ребята, наблюдавшие за происходящим. Артефактор и вовсе настолько перенервничал, что его рубашка была мокрая от пота, хотя тепла на улице было всего градусов 10. Я обернулся к порталу, не зная, что ответить. Взмахом копья закрыл его. Логика говорила, что пожиратель душ мог меня обмануть, но интуиция кричала, что его больше нет. Чему верить? Непонятно. Ответом мне стал звонок телефона. Это был Вячеслав Голицын. Я невольно улыбнулся и перед тем, как ответить на звонок, сказал своим «сработало». Ребята начали кричать и ликовать. Но мою душу гложило неприятное чувство, потому что я догадывался, какое зло предрекал мне пожиратель душ и понятия не имел, как предотвратить его появление. Все, что мог, я уже сделал. «Алло», — ответил я Вячеславу. «Не знаю, как ты это сделал, но наша связь с пожирателем разорвана. Я больше не питаюсь его энергией. И даже приятно осознать, что я теперь снова смертный». А замок из антимагического материала ты построить так и не успел? Кто знает, может, он все это время и строил его где-нибудь в горах. Ах, нет, как я и обещал, корона твоя. Подожди, где ты вообще скрывался столько времени? В Уральских горах, там, где добывают контью Так в алхимических кругах называлось то самое антимагическое покрытие. Его делали из очень редкого минерала. Так что в теории Вячеслав мог построить этот злосчастный замок прямо у месторождения. Но эти мысли вызывали у меня только улыбку. Ведь с самого начала все было предрешено. «Хитро придумал. Тебя все империи ищут», — ответил я в трубку. Улыбка резко исчезла с лица Дианы и Кати. Они поняли, что я разговариваю с их братом. а его возвращения они опасались куда больше, чем пожирателя душ, потому что Вячеслав сделал им очень больно. Он убил князя Голицына, и такое девушки не простят. «Знаю, что ищет». С «Сестрами все в порядке?» «Да, они сейчас рядом. Мы в моем особняке в Смоленске». «Хорошо, тогда я скоро приеду. Ждите». «Ждем», — улыбнулся я. Мои слова оставили Диану и Катю озадаченными. «Зачем? Зачем ты позвал его в наш дом?» — нервно спросила супруга. «Скоро все поймешь. Ты же не забыла наш разговор?» «Не забыла». Она слегка успокоилась. «О чем разговор?» — не понимала Катя. «Сейчас вернемся в дом, расскажу», — ответила ей Диана и потянула сестру за собой. «Это нам что, опять к приезду императора готовится? тяжело вздохнула Рисси. «Нет», — хитро улыбнулся я, — «на этот раз обойдемся без почестей». «Леха, ох, не нравится мне твое выражение лица. И ты же опять нифига нам не расскажешь», — возмутился Макар. «Не расскажу, ты прав», — я вздернул бровь. «Зачем портить такой сюрприз?» «Ну, хоть с пожирателем душ разобрались». По сравнению с ним, новый император — это уровень детского сада. Ты его одним щелчком пальца убьешь. Макар, я не собираюсь его убивать. Как он же? Позже все узнаешь. Ну ты интриган. Было видно, что Макар хотел смачно выругаться, но не позволил себе такой вольности. Я на это лишь усмехнулся. Хочу посмотреть на лица друзей, когда они узнают всю правду. Разион, Константинович, ну не печайтесь вы так. Сидите так, словно это у вас первое разочарование от раскопок. «Сами знаете, даже достоверные источники иногда лгут. Приходится переводить слишком древние тексты. В них могут быть ошибки», — говорил служитель храма светлого бога Архимагу, тот самый, с которым Родион Константинович и познакомился на службе в Смоленске. «Михаил Евграфович, да я просто понять не могу. Следы заклинания свежие, словно тело нашего бога совсем недавно уничтожили», — рассуждал Архимаг. «Мы его уже не вернем». И от вас будет куда больше пользы, если поможете с раскопками здесь». Архимаг кивнул и взял в руки лопату. С тяжелым вздохом осознал, что давно не работал руками. А сейчас маги в группе боялись использовать магию, чтобы не навредить душе бога. Раскопки велись сам в утро. Но закончиться им было не суждено. Последователи светлого бога вырыли метра два, когда земля задрожала. «В сторону, все в сторону!» — закричал Михаил Евграфович и все отскочили от ямы. Все, кроме Родиона Константиновича. Он продолжал стоять, а лопата выпала из его рук. Не прошло и секунды, как из земли полился яркий свет. И Архимаг узнал его. Большой светящийся шар застыл в воздухе всего на мгновение, а потом начал вытягиваться, преобразовываться. Вскоре можно было различить руки, ноги и голову. Свет стал тускнеть по мере того, как новое тело светлого бога покрывалось кожей а вся его яркость ушла к глазам. У Архимага подкосились ноги, он упал на колени и склонился перед своим божеством. То же самое сделали и остальные последователи, которые наблюдали за происходящим со стороны. И вскоре на землю ступили ноги хорошо сложенного, обнаженного мужчины. Он чем-то напомнил Архимагу древнерусских богатырей, но, несомненно, это был бог. И ему ухватило могущество создать себе новое тело. Это же уму непостижимо. «Да это вообще за гранью возможного!» «Кто такие?» Басом спросил мужчина, а глаза его перестали сиять. Теперь со стороны он походил на обычного человека. Михаил Евграфович подбежал и начал кланяться. «Мы ваши последователи, Светлый!» «О, значит, у меня остались верные люди!» — обрадовался он. «Да», — хором ответили люди. «Тогда не будем тянуть. Найдите мне одежду, а потом... Мы продолжим идти к нашей великой цели!» Вы уничтожите пожирателя душ? С мольбой спросил служитель. Агроса-то? Нет. Раз я восстал, значит, его уже до меня убили, отмахнулся Градимир. Теперь нам предстоит уничтожить его наследие, всю поганую магию, что он оставил после себя. Родион Константинович в ужасе осознавал услышанное. Ведь от темного бога произошла вся универсальная магия, и таких магов гораздо больше, чем видящих. Что же я наделал? Тихо сказал он, не поднимая головы от земли. Но Градимир его услышал и строго спросил. «Ты в чем-то сомневаешься, брат?» Весь мир Архимага разделился на две половины. Теперь он понимал, почему Алексей Дмитриевич хотел скрыть это место. И теперь не сомневался, что и тело светлого бога уничтожил именно его князь. Но стоит ему признать себя отступником, и светлый бог его уничтожит. Родион Константинович в этом не сомневался. Такое впечатление произвел на него воскресший бог. Поэтому Архимак решил подыграть. «Я ваш верный слуга, о великий», — проблеял он. «Теперь нужно дождаться темноты. Тогда он сможет угнать одну из машин. Но нужно улизнуть незаметно, чтобы предупредить князя». Я ждал Вячеслава, который уже миновал КПП Смоленска и ехал прямо к нам. Он смог добраться от Уральских гор сюда всего за сутки. За моей спиной стояли Диана и Катя. Обе сильно нервничали из-за приезда брата. И вот наконец колонна машин въехала на территорию нашего особняка. С Голицыным были только его самые верные люди. Один из них открыл дверцу, и император вышел. Он широко улыбнулся, завидев нас, а в руках сжимал большой портфель. Хм, надеюсь, он там не магическую бомбу спрятал. Алексей, сестры, рад вас видеть, поприветствовал он нас. «А мы тебя не очень», — съязвила Диана. Стоя за моей спиной, она больше не боялась перечить брату, но все равно опасалась, что Вячеслав принесет в нашу жизнь огромный ворох проблем. Однако он не стал отвечать на выпад Дианы, обратился сразу ко мне. «Алексей, пригласишь в дом?» Я бы хотел сперва уладить формальность, а уж потом говорить с сестрами. «Конечно», — ответил я и первым, — прошел в особняк. «Мы дошли до просторной гостиной». Вячеслав плюхнулся на диван и поставил свой чемодан на журнальный столик. Мы с девушками сели на диван напротив. «Это тебе», — он пододвинул ко мне чемодан. «Надеюсь, я не умру», — открывая его, — усмехнулся я. На самом деле я был уверен в Вячеславе. Он уже давно понял, что власть ему не нужна. Конечно, если в чемодане именно то, о чем я думаю. «Нет, содержимое тебе понравится», — улыбнулся Голицын. Я отстегнул крепление и открыл чемодан. «Господи!» — воскликнула Диана и прикрыла рот рукой. Она с непониманием смотрела на брата. Никак не могла понять этот поступок. «Мне точно не мерещится?» — спросила Катя, протирая глаза. «Нет, вы все правильно поняли, сестры», — ответил им Вячеслав. А я потянулся к короне. Конечно, это всего лишь символ. Но, черт возьми, так приятно было держать ее в руках. Обычно для отречения нужно созывать высшую аристократию и делать это на их глазах. Но я обошелся письмами, где указал, что передаю власть тебе. Осталось, чтобы дворяне подтвердили это. Я продолжал рассматривать корону. Наверняка со стороны моя улыбка выглядела глупо. Неужто это все, конец? Не будет больше внутри империи войны расприй? Я успел задуматься об этом всего на мгновение, пока двери гостиной не распахнулись. Мы хотели его остановить, но не смогли. Начал оправдываться Тимофей Сергеевич. А вломившийся к нам Родион Константинович, тяжело дыша, подошел ко мне, склонился над ухом и прошептал, «Простите нас, князь, мы вас не послушали. Градимир Великий воскрес, и первым делом он жаждет расправиться с вами». Услышав эти слова, я выронил из рук корону, и она покатилась по полу.